«Алло!» — прижала я трубку телефона к уху плечом. «Привет!» — услышала я на том конце провода голос подруги Дашки Суворовой, моей бывшей одноклассницы. «Как дела?» «Нормально», — отозвалась я. «У тебя что-то срочное, я в муке вся просто». «А, печёте что-то?» «Лепим пельмени». «Пельмени — это я люблю. Сейчас буду». «Кто бы сомневался», — усмехнулась я. Даша просто обожает нашу с бабулей стрепню, как ее ни разнесло вообще от мучного. Скажи ей про пельмени или пирожки, она тут как тут. Впрочем, за годы учебы в одной школе мы не только сдружились с ней, но и даже моя бабуля принимает ее всегда как родную. Так что ворчала я больше для вида. На самом деле мы всегда ей рады. Вдвоем нам с бабушкой бывает скучно. К чаю что-нибудь купить? Может рулет со сгущенкой? Можно и рулет, забегу в магазин. Давай, до встречи тогда. Пока. Суворова прискакала еще до того, как я закончила вылепить последнюю партию, чтобы затем отправить их в морозилку про запас. А еще партия уже кипела в кастрюльке на плите. Здравствуйте, Полина Ефимовна. Поздоровалась она с бабушкой. Привет, Дашенька. Молодец, что забежала. Как ваши ничего? Скреплю по маленьку. Вот и прекрасно. А я вам рулет принесла со сгущенкой. Очень хорошо. Попьем все чайку опасля. Ну, я к Кате пошла. Только не забудь сначала вымыть руки. Обязательно Полина Ефимовна уже бегу. Спустя пару минут она наконец-то дошла и до меня. Привет. Светлая русая голова выглянула из-за двери кухня, а затем показалась и вся Дашка. Как ты быстро пришла? Усмехнулась я. Бежала что ли? Так сильно хотелось пельмени. Дашка рассмеялась колокольчиком. Да я просто тут рядом кружилась, ответила она. Зашла в супермаркет возле вашего дома. Не ври мне, я знаю, что ты сильно любишь наши пельмени. Да люблю, люблю, усмехнулась она, занимая табуретку возле стола. Я и не спорю. А чего это ты туда ходила? Спросила я подругу. Да в магазин заезжала один. Духи там классные продают масляные и стоят недорого. Покажи. Даша вынула из сумки несколько маленьких флакончиков. Миллилитров по десять. Боже, какие малыши это духи? Удивилась я. Ага, кивнула она. «Это же арома масла! Оно сильно концентрированное, понюхай!» Она отвинтила крышку одного из флакончиков и поднесла его к моему носу. Я ощутила приятный тонкий аромат ванили, неприторный, какой часто бывает у обычной туалетной воды. Хотя я покупала только самые дешевые марки. Возможно, с запахом ванили у более элитных брендов дела обстоят не в пример лучше. Но этот аромат мне очень понравился. «Ммм...» Протянула я, вдохнув в себя нотки нежной изысканной ванили. Действительно, хорошее масло. И сколько стоит? Да, триста рублей, ответила Суворова. Мазать надо на запястье, вот так. Она ухватила мою руку и намазала немного маслом мне на кожу. Теперь потряси рукой, сказала она. Зачем? Уставилась я на нее. Да потряси, схватила она сама мое запястье и заставила меня помотать рукой. А теперь еще раз нюхай. Я поднесла руку к носу и снова втянула аромат. На коже он ощущался гораздо приятнее, будто расцвел с новой силой. Да, классно пахнет, оценила я. Нравится? Очень. Тогда дарю. Даша закрыла масло крышкой и поставила его рядом со мной. Я покосилась на флакончик. Хотелось бы, конечно, себе такие заиметь, но триста рублей для нас с бабушкой все же ощутимая сумма. Спасибо, но не нужно. Почему? надулась тут же Суворова. Сама сказала, что понравились. Понравились. Подтвердила я, продолжив заниматься пельменями. Что тогда? Вгляделась в меня подруга. Я тебе не смогу отдать деньги за них, честно ответила я ей. Да господи! Отмахнулась Суворова от меня. Я тебе разве что-то говорила про деньги? Так бери. Я все равно себе много набрала. За год не истратить. Они стойкие и экономно расходуются. Бери Ромашкова. Так неудобно. Добрось, да сказала Даша. Раз дарю, значит так хочу. Будешь завтра на линейке пахнуть лучше, чем эти богатые курицы. Я только и усмехнулась. Это вряд ли. Богатые курицы сплошь пахнут исключительно дорогущими брендами. Но все же суворова меня соблазнила. Ладно, ответила я, считай, что за это я дам тебе большую тарелку пельменей. А вот это дело подняла палец вверх Дашка. Я совсем не против.